Режим заваривания. Как видно из приведенных выше правил, для качества заварки далеко не безразличны два фактора. Температура воды, а также окружающей среды и время заваривания. И то, и другое должно достичь определенного уровня, но не перешагнуть его. Дело в том, что переход растворимых веществ сухого чая в настой – весьма сложный процесс ибо растворимость каждого химического соединения различна и требует разной температуры и разного времени. Кроме того, не все соединения в чае равноценны по своим ароматическим и вкусовым качествам. Поэтому нельзя ставить перед собой лишь цель выжать из чая как можно больше растворимых веществ. Растворимость имеет определенный предел для каждого типа, разновидности и сорта чая. Больше того пытаясь искусственно воздействовать на чай, повышать температуру, давление и тому подобное, можно в конце концов извлечь из него неприятные по вкусу и бесполезные или вредные для здоровья химические соединения. Таким образом, достоинство чайного настоя определяется наиболее удачным набором содержащихся в чае полезных химических соединений и их сочетанием в растворе. Чтобы достичь такого набора и сочетания, необходимо строго выполнять правила заваривания. Любое, даже самое незначительное отклонение от правильного режима экстрагирования может вызвать нарушение наиболее благоприятного баланса веществ в чайном настое. В домашних условиях такие отклонения от нормы может быть не так уж важны. Во всяком случае, от этого пострадаем лишь мы сами, лишимся известного удовольствия. Другое дело – нарушение режима заваривания, допущенное в чайной промышленности при титестерских пробах с целью определения качества больших партий чая. Такое нарушение может вызвать ошибку в оценке качества сухого чая на 1-2 сорта, ибо титестер определяет в основном ценность чая по качеству настоя. Поскольку оценки тетестеров касаются крупных партий продукции на многие тысячи рублей, то вполне понятно, во что может обойтись иногда государству их ошибка в заваривании. Вот вам и заварка чая, вот вам и простое дело. Естественно, что режим заваривания зависит от типа и сорта чая для нежных, ароматных, высоких сортов. Лучше смягчать режим или укорачивать время заваривания при более или менее жестком режиме. Хорошие черные чаи ни в коем случае нельзя заваривать более 5 минут, если они листовые, и не более 4 минут, если они мелкие. Лучшее время при повышенном тепловом режиме Горячий сухой чайник, тёплое помещение, мягкая вода, кипящая белым ключом и двукратная заливка 3,5-4 минуты. Более грубые чёрные чаи можно подвергать несколько более жёсткому режиму. Сильнее нагретый сухой чайник, выдерживание в нём сухого чая в течение 2-3 минут, Затем дву- и трехкратная заливка в течение 4 четырех с половиной минут. При этом следует увеличивать навеску в полтора раза. Общее время заваривания может достигать 7-8 минут, а в некоторых случаях холодное помещение 10-12 минут. Наоборот, цветочные чаи настаивают всего полторы-две минуты. Для зелёных чаёв допустимы более жёсткие режимы заваривания. Настаивать можно максимум до 80 минут вместо 5-6. Заливать лучше всего 3 или четыре раза. Первая заливка слоем воды 1 см с выдержкой 1-2 минуты, вторая до половины чайника через 3-4 минуты, третья ещё через 2-3 минуты до верху или до 3/4 чайника. Четвертое через 2 минуты доверху. Ароматизированные зеленые чаи можно заваривать дважды. В первый раз настой держат 4 минуты, после чего чай выпивают, оставив не менее третий его в чайнике.